Глава 599. Фрукт Вознесения Бессмертных. В это время в области небесных демонов, в месте древнего поля боя, на последнем этаже Чёрной Башни, под шлемом доспехов засеяли два слабых призрачных огонька. Он только что достиг Вознесения, поэтому его изначальная ци ещё не полностью слилась с его телом. Для стабилизации требуется 49 дней. Этого момента я ждал 10 лет. Как только два огонька под шлемом доспеха вспыхнули, в небе за пределами башни раздался раскат грома, и в то же время появился огромный чёрный вихрь. Вихрь был невероятно большой, казалось, он мог поглотить всё в мире, небо над ним полностью изменилось, и бесчисленное количество душ древнего поля боя внезапно задрожало. Внутри башни два огонька под шлемом доспеха засияли ярче, и чудовищное божественное сознание вылетело оттуда и мгновенно покрыло всё древнее поле боя, Местами земля на поле боя стала будто вскопанной, и чёрные кости начали быстро вылетать из тех мест, поднимаясь в воздух. В воздухе эти кости быстро сливались, и уже через мгновение образовали чёрную костяную руку, эта чёрная рука медленно подлетела на вершину башни и неподвижно остановилась прямо под вихрем. Сил, которые я сохранил, очень мало. Нельзя тратить их необдуманно. К тому же этот человек сейчас в том месте, в которое я бы очень не хотел идти. Под шлемом доспехов снова вспыхнули два огонька призрачного света, и в тот же момент чёрные наручи свалились с доспехов. Они испустили дьявольское пламя и полетели прямо на высохшую чёрную костяную руку. Как только наручи коснулись высохшей костяной руки, они тут же оделись на неё, плотно закрепившись на ней. В момент соприкосновения с наручами высохшая костяная рука сильно изменилась. Поверх неё с сумасшедшей скоростью собралась безграничная дьявольская сила. «Иди и принеси мне изначальную Ц!» Рука, качнувшись, бросилась прямо в вихрь в небе и исчезла. «Только в теле культиватора на стадии вознесения существует изначальная Ц!» «Как жаль, что так сильно ранен и не способен на расстоянии завлечь изначальную Ц из культиватора, когда она уже слилась с его изначальным духом!» «Я могу попытаться украсть ее только у культиваторов, которые только что совершили прорыв!» Слабый призрачный свет в доспехах, лишённых наручей, начал постепенно угасать, и, наконец, исчез полностью. Ван Лень, сидевший со скрещенными ногами в обители бессмертного, выдохнул полный легкий грязного воздуха, после чего встал на ноги. Он сидел со скрещенными ногами неподвижно в течение 10 лет, и в тот момент, когда он начал двигаться, изнутри его тела начали раздаваться звуки хруста и щелчки, потребовалось некоторое время, прежде чем эти звуки прекратились, и его тело пришло в норму. Он потянулся, но внезапно его лицо сильно изменилось. Ванолинь повернулся и посмотрел в небо над обителью Бессмертного. Там в воздухе внезапно и абсолютно беззвучно появился чёрный вихрь. Ха. Взгляд Ванолинь застыл. За всё время пребывания в обители Бессмертного он ни разу не видел такой вихрь. Вихрь будто обладал разумом и появился именно в тот момент, когда Ванолинь достиг вознесения. Ван Линь всегда был очень осторожен, так что как только вихрь появился, он начал двигаться в сторону входа в обитель Бессмертного. Как только он начал движение, скорость вращения вихря мгновенно увеличилась и вихрь расширился. Взгляд Ван Линя вспыхнул холодом, он без раздумий хлопнул по сумке и достал хрустальный жетон-дощечку управления обителью Бессмертного. Сформировав несколько ручных печатей, Ван Линь превратился в ничто и уже был готов исчезнуть. Но в это же мгновение из вихри над обителью бессмертного показалась протянутая высохшая кость, одетая в чёрные наручи. Она свирепо схватила воздух в направлении Ван Линя. Ван Линь же сделал шаг и, исчезнув, наверное, телепортировался отсюда. Угольно-чёрная рука остановилась ненадолго и вернулась к вихрю, после чего они вместе тут же исчезли. В этот момент в области огненных демонов над равниной, распространившееся на бесчисленное количество ли во все стороны, Внезапно появились искажения, и Ван Линь, сделав шаг, вышел из пустоты. Выражение его лица было мрачным. Любой бы, кто столкнулся с такой странной сценой сразу после того, как достиг стадии Вознесения, не почувствовал бы себя счастливым. В тот момент, когда в обители Бессмертного он использовал что направление, та рука помешала ему, и телепортация сбилась. После перемещения он быстро пробежался божественным сознанием по округе и тут же почувствовал странность этого места. В этот же момент в небе появилось чёрное пятно. Оно вращалось с самопомрачительной скоростью и мгновенно увеличилось и сформировало гигантский вихрь. Появление вихря было совершенно бесшумным. Даже божественное сознание не смогло почувствовать его формирование. Вихрь появился, не потревожив ни единой песчинки на земле. Вонолень на нахмурился и уставился на вихрь. В этот раз он решил не бежать и посмотреть, какой дьявольской силой обладает эта костяная рука с наручами из вихря. Как только вихр расширился, из него тут же показалась высохшая рука с черными нарочами, и тут же потянулась захватом в сторону ванлини. Но этот захват был очень странным, он не создал ветра, не было никаких сверхъестественных изменений, и казалось это был обычный взмах руки простого смертного. Ванлин слегка нахмырился, поднял правую руку, и в первый раз после достижения стадии вознесения воспользовался пальцем смерти. Черный свет в 10 раз более интенсивный, чем в прошлом появился и быстро распространился чёрными кольцами ряби. Этот чёрный свет был словно молния, с ревом улетая вдали, обрушиваясь на высушенную кость. В этот момент наручье спустили удивительные силы дьявольского ци. Эта ци вмиг сконденсировалась и заблокировала палец смерти. Но дьявольская ци из наручья недооценила мощь пальца смерти Ван Линя. Если бы это было в прошлом, когда Ван Линь не имел мощь в стадии вознесения, Дьявольская Ци тут же захлестнула бы чёрный свет и его самого, но сейчас, воспользовавшись улучшенной культивацией, палец смерти, хотя и был заблокирован, но содержащаяся в нём Ци смерти в момент столкновения с дьявольской Ци исчезла, но исчезла не одна. Дьявольская Ци исчезла с ней, будто поглощённая ею. Всё это произошло очень быстро, буквально в мгновение. Ван Лейни, выпустив палец смерти, создал порыв ветра, и мгновенно заметил, что какая-то невидимая сила плывёт на него спереди, она ощущалась, словно слабый ветерок, но достигнув Ван Линь, заставила его невероятно сильно измениться в лице. Ван Лень тут же понял, что изначальный дух Вознесения, который был только что сформирован, будто призывом невидимой силы этого ветерка начал выходить из тела. Даже его сознание не могло оказать никакого сопротивления этой силе, и даже его правая рука начала медленно опускаться вниз. Постепенно его изначальный дух поднялся внутри тела к голове и уже был готов начать отделяться. Чувство усталости захватило Ван Линя, в его глазах засверкал холодный свет. В этот момент из-за того, что изначальный дух покидал его, тело окоченело, и все ощущения медленно ослабевали. Но в сердце Ван Линя сейчас не было паники, он не был напуган, его заполнило жажда убийства. Он, Ван Линь, Осмелился противостоять даже небесам и убить их. Как он мог сейчас испугаться какой-то демонической способности? В Линь обладал сердцем убийцы и убийственным намерением. Желание смерти врагу наполнило его сердце убийцы и вызвало появление плотной ауры убийства. Он издал низкий рек, и чудовищная аура убийства захлестнула его взгляд. С этим убийственным намерением изначальный дух, который наполовину уже покинул тело Ван Линьи, фактически был насильно затащен назад». Изначальный дух снова вернулся внутрь тела, и Ван Ринь с холодным взглядом уставился на высушенную костлевую руку. «Неважно, кто ты. Не связывайся со мной». Ван Ринь сделал шаг назад и с этим шагом активировал бесчисленное количество божественных способностей телепортации. Спустя миг его тело полностью исчезло. Рука была не страшной, но наручи поверх неё всё же были. Валет смерти, который Ван попробовал на ней, ясно показал всю их странность, в этих землях демонических духов странных людей было очень много. Ван Линь же, только что достигший Вознесения, нуждался в некотором времени для полного обеднения изначального духа с изначальной Цы и не хотел пока ввязываться в неприятности. Как только Ван Линь ушёл, с верхнего этажа башни на древнем поле боя послушался лёгкий смешок. «Интересный культиватор противостояния!» «Ему удалось избежать моего дьявольского ветра!» Какое сильное и убийственное намерение. Но благодаря этому мой интерес в твоей изначальной ци только возрос. В этих землях демонических духов для людей, культивирующих техники древнего демона, невозможно сформировать изначальную ци. Такое могут только иноземные культиваторы. Только в момент достижения стадии Вознесения появляются изначальные ци, за бесчисленное количество последних лет на этих землях демонических духов каждый наземный культиватор после прорыва к стадии Вознесения стал жертвой поглощения мною их изначальной ЦИ. И ты не станешь исключением!» Место, в которое Ван Лин телепортировался, было абсолютно пустынным. Не было ни гор, ни рек, только высохшие деревья и травы повсюду. Внезапно его взгляд застыл. Вдалеке он обнаружил несколько ограничений. Это рука. Что же оно такое? Вонолинь нахмырился и полетел вдаль, туда, где находились ограничения. Очень быстро он добрался до туда. Всё вокруг здесь казалось ещё более пустынным, даже высушенная земля местами потрескалась, и, казалось, в этом не было ничего удивительного. Защищавшие землю ограничения здесь совершенно не были искусными, но их достоинством было их количество. Земля была покрыта плотным слоем бесчисленных ограничений, наверное, их было больше нескольких тысяч, все они были соединены в цепь, за день одно — сработают все. Хотя это было грубое использование ограничений, но результат получался весьма эффективным. Обычные люди или даже демонические генералы в попытке войти сюда через ограничения испытали бы большие трудности. Они бы потеряли много времени, и им бы пришлось потратить много сил для сопротивления атакам ограничений, прежде чем они смогли бы их принудительно взломать. Ван Алини распространил божественное сознание и охватил им все ограничения, с его уровнем культивации накопленном накопленным мастерством в ограничениях. Эти ограничения перед ним не привлекали его внимания, и он не был заинтересован в том, чтобы войти в них. Он уже собирался уходить, как вдруг недалеко в небе показался чёрный вихрь, и холодный взгляд Ван Линю снова сконцентрировался на нём. Этот призрак никак не отстанет. Ван Линь сильно нахмурился, холодный свет в его глазах стал плотней. Этот чёрный вихрь появлялся уже два раза, и каждый раз заставлял его сердце почувствовать убийственное намерение. Вонолин холодно хмыкнул, сделал шаг и проник прямо в ограничения. С мастерством Вонолиня в ограничениях он мог справиться даже с ограничениями на предметах в обители бессмертного, так что обойти ограничения в этом месте для него не составляло большого труда. Лишь бросив взгляд на ограничения, уже через мгновение в его глазах вспыхнули огоньки бесконечных вычислений и выводов, и, сделав шаг вперёд, Он тут же погрузился в ограничения. Помимо того, что среди ограничений были те, что не позволяли посторонним войти, были также и те, что использовали техники иллюзий для сокрытия, но Ван Линь всё же видел сквозь них. За свою жизнь Ван Линь нарушил бесчисленное количество ограничений, и сейчас он легко прошёл через все ограничения, не активировав ни одного из них. Когда он прошёл сквозь ограничения, перед ним предстала сцена, которая сильно отличалась от внешнего мира. Это всё ещё была равнина, которая простиралась так далеко, как только видел глаз, но здесь она была искусственно разделена на участки с посадками, и испускающих необыкновенный аромат. Ого!» Ван Линь слегка удивился. Он и подумать не мог, что здесь будет спрятано такое. Что было ещё удивительней, так это то, что здесь выращивался только один вид растения. «Фрукт Вознесения Бессмертных!» Ван Линь сильно удивился, в этот же момент множество ограничений вокруг были разрушены, и чёрная высохшая костяная рука, насильно преодолев бесчувственные ограничения, проникла внутрь.